Часть 2. Стояли первые дни сентября. В северах Заречья, устилая заячьи тропы, падал блеклый лист, табунились на ягодниках рябчики и тетерева. По ночам уже подмораживало, но стоило только выглянуть солнцу, как дымком уносился за заплотов и крыш, выпадавший под утро инь. Таял на заберегах драгоценки крупный ледок.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 Нынче же всякий день приходилось ему наведываться в полной форме к войсковому старшине Беломестных и, утягиваясь в трунку, справляться, неугодно ли чего, и волоса к благородию. На квартире Беломестных жил у Сергея Ильича. Утренний чай, во время которого являлся к нему обычный коргин, он пил на открытии чайпаловской веранде. И коргину приходилось стоять перед ним на вытяжку на виду не только семьи Чапаловых, но и всех, кто заходил в этот час к ним по торговому делу. Иногда вместе с Беломестных прохлаждался за чаем и Сергей Ильич. Он откровенно посмиривался в бороду, когда случалось Коргину при нем замирать у веранды с рукой под козырек. Ухмылки купца были больше всего не по душе атаману, привыкшему к почету и уважению. Ругал он сергей Ильича, на чем свет стоит, но службу свою продолжал исполнять аккуратно. Только с отъездом кадровца вздохнул он вольготно. Едва проводив их, он в тот же день уехал на заимку, где брат Митька и сестра Соломониды дожинали овес. Но пробыть ему там пришлось недолго.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 Семен, не дав напиться своему, недавно вымененному на рыжего вороному коню, погнал его прочь, отключая, два завидев атамана. Каргин крикнул ему, — Подожди, не торопись, собирайся паре ехать. — Это еще куда? — недружелюбно спросил Семен, помахивая таловым прутиком. — Встречать наказного атамана. — За что ты я такой чести удостоился? — Мне на него Лелеков и одним глазом взглянуть не даст, так что уволишь меня заранее. Каргин, искавший удобного случая задобрить Семена за историю с залежью, смело выдержал его пристальный неприязненный взгляд, с жаром заговорил. — Ты, георгиевская кавалера, не баба. Кому же ехать, если не тебе? Для никого на этот раз тебя в обиду не дам. Хочешь знать, так я теперь жалею, что не по правде с тобой Сергей Ильич поступил. Не ожидал я от него такой пакости. Семен выпрямился нарочито, громко захохотал. — Не ожидал. Да ты, может, его сам и подзуживал. — Что ты, что ты? Мы с тобой как-никак о две войны вместе отбуквали, не первый год друг друга знаем. Я целый вечер Сергея Ильича уговаривал, да, если он послушает. А сейчас я тебе одно скажу. На зло Сергею Ильичу ты должен поехать встречать кияшку. Этот довод заставил Семена взглянуть на Каргина более благодушно. Досадить Сергею Ильичу стоило, но он тут же вспомнил, что ему для такого случая нечего будет надеть. Мундир поистрепался, а сапога помине нет. Стыдно ему было жаловаться на свою бедность. Долго он маялся, прежде чем сказал об этом Каргину. Тот поспешил заверить его, что за справой дело не станет, оборудуют все в лучшем виде. Прощаясь, он пообещал ему сегодня же послать сапоги с папахой и выпросить для него у кого-нибудь из казаков мундир. и верно только успел Семен дойти до дому, как прислан ему Каргин все обещанное. Не забыл отправить даже новые георгиевские ленты для крестов скрученные из скрученные золотой мишуры темляк на шашку. Когда приехали в Орловскую, Лелеков, увидев среди мунгаловцев Семена, гневно спросил Каргина. — Без этого бармота не обошлись? каргин попробовал отшутиться. — А чем он плохой казак? У него один чуб чего стоит? — Ты зубы-то не скай, тебя всерьез спрашивают, — прикрикнул Лелеков. — Как хочешь, а забережного убери. каргин вышел из себя. С лицом, покрытым пунцовыми пятнами, подошел он вплотную к Лелекову, взял его за кончик погоны и запальчиво с придыханием сказал. — С какой это стати забережного убирать понадобилось? У него крестов на груди поболее, чем у других, и получил он их не за хорошую чистку офицерских сапог. Вот что я тебе скажу.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 Солнце перевалило далеко за полдень, когда, сломя голову, прискакали в станицу казаки, дежурившие на тракту за поскотиной Они доложили Лелекову, что губернаторский эскорт появился на хребте. Моментально выстроился на площади почетный караул. Толпа стрепенулась и замерла, жадно вглядываясь в прямую широкую улицу, в конце которой должна была появиться тройка белогривых рысаков Кияшко. В это время из ворот ближайшего дома выбежала на улицу пестрая свинья с поросятами. Завидев ее, Лилеков истошно вскрикнул. — Гоните ее к черту! Не менее 50 человек кинулись исполнять его приказ. Напуганные свистом и улилюканьем, поросята бросились кому куда любо. Пока загоняли их обратно в ограду, Лилеков рвал на себе волосы и голосил. — Чьи поросята? Голову сниму с сукиного сына, если подведут они меня. Только кончился переполох, как в улицу улетели казаки губернаторского конвоя с желтыми и голубыми флажками на пиках. Следом за ними вымахнула, заливаясь колокольцами, белая тройка. Едва остановилась она у крыльца станичного правления, как вылощенные генеральские адъютанты, сорвавшись с коней, бросились со всех ног к карете, распахнули ее крытой черным лаком дверцы и помогли выйти грузному с солидным брюшком кияшку. Потом услужливо подхватили под руки пашногрудную губернаторскую половину. Когда ступила она на подножку, томно опираясь на плечи адъютантов, карета тяжело качнулась. Губернаторша была гораздо полнее пухлощекого и розовенького, похожего на раскормленного боровка губернатора, и, став с ним рядом, оказалось выше его на добрую голову. С минуту Кияшко щурился на солнце, разглаживая холеную белую бородку, потом шагнул вперед. К нему подскочил с рукой под козырек лилеков, лих и щелкнул каблуками, и несвязанно, но громко отдал рапорт.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 Из мунгаловцев на обед были приглашены только Каргин и Сергей Ильич, который жертвовал на устройство обеда сотенный билет и ящик дорогих китайских вин. Рассаженные в перемешку с офицерами губернаторской свиты, как пожелал кияшку хозяева обеда сидели как на иголках, не зная, куда девать свои руки и ноги. В середине обеда Кияшко поднялся с бокалом в руке и милостиво изволил похвалить орловцев.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 Сначала он заикался, но потом разошелся и без запинки прочитал постановление исхода выбранных от всех тринадцати станичных поселков, где было сказано, что на атаман забайкальского казачьего войска генерал-лейтенант Кияшко единодушно записан в почетной старике Орловской станицы. Кияшко растрогался до слез, приложил к глазам надушенный платок, потом прислонил руку к груди и сказал, — Сердце мое переполнено. — Благодарю вас за оказанный почет и с радостью соглашаюсь быть вашим станичником. Мне это дорого, потому что я сам кубанский казак, которому близки и понятны традиции казачества. Еще раз благодарю вас, братцы. Когда старик передавал ему это постановление, он удостоил его пожатия руки. А в дороге Кияшко сопровождал помимо его личного конвоя еще и почетный конвой той станицы по юрту, которую он проезжал. В почетный конвой брались только особо проверенные казаки. Но Лилейков не стал возражать, когда коргин сказал, что берет в конвои семёна семён отмахивался от этой милости руками и ногами, заявив, что ему и так жрать нечего. Но если проедет он две недели в конвои, то совсем до ручки дойдет. Но Каргин сказал, что ездить он будет недаром. От станичного правления пойдут ему суточные. семёну пришлось согласиться. Орловский юрт граничил на юге с кабинетскими землями, на которых были разбросаны тюрьмы Нерчинской каторги.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 утирая лицо рукавом, натянутый на ладонь гимнастерке, сказал в полголоса. — Нашего посельщика, может, в Кутамаре увидим. — Это кого? Василий Улыбина? семён молча кивнул головой. Карги огляделся по сторонам, вздохнул. Будто и казак неплохой был, а вот попал. И как это его угораздило? — За свою простоту, наверное, поплатился. Больше не за что. — Ну, об этом не нам с тобой судить. Давай, паре помалкивай. Оборвал он Семена и снова опасливо покосился на Тарантаске Яшку.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 За ним неотступно шагал телохранитель упругим кошачьим шагом. Он появлялся из-за его широкой спины то справа, то слева. Скрадывает, как курицу, позорадствовал Семен Забережный, находившийся среди сопровождавших Кияшко конвойцев. Уголовные, с которыми кияшку поздоровался в первую очередь, дружно ответили ему «здравия желаем». Не задерживаясь, он прошел дальше. Два раза быстро прошел вдоль строя политических, оглядывая их. Тихо и мертво стало на дворе.